глава сорок первая к отцу я приехала сильно позже оговоренного он завидев меня заулыбался я выдохнула боялась что Фёкла нажалуется на мое поведение неделю назад конечно сейчас улыбаться ей и сразу переходить к шкурному вопросу было неудобно но ждать чтобы прошло какое то время у меня возможности не было ай да милая проходи проходи а то Фёкла вся испереживалась, что не приедешь. Ох, хорошо, что... Отец, шагая за мной по лестнице, так и не договорил. Фёкла встретила нас на том же балконе. Блюда на столе были прикрыты салфетками. Неужто ели без меня? Я считаю, пока с Вересовым поговорила, пока Никифору кратко разъяснила все предстоящее, опоздала часа на два. Возница, хотела уже было уехать, но я не отпустила. Дела были важные, неожиданно. Потому пришлось и человека вашего задержать, чтобы, как решу, сразу к вам гнать. Я не смотрела на Фёклу прямо, но она улыбалась и суетливо помогала Ольге подготовить стол. Пироги сегодня, думали, рассчитаем так, чтобы ты сразу за горячее, да уже остыли. Фёкла села на своё место и, поставив локти на стол, положила подбородок на кулачки. "Ольга, разливай чай", приказала она. Я поговорить хотела. Выдавил я из себя, сделав пару глотков. Дак это говори, не стесняясь, говори. Чего надо, все поможем. А если обидели, чем тебя в том дому? Дак у нас место найдется. Отец суетился, подкладывая мне пирога, двигая поближе розеточку с вареньем. Все хорошо в усадьбе. Да я вот замялась я тайком поглядывая на Феклу. Она поймала мой взгляд, незаметно мотнула головой в сторону Степана. Я кивнула, соглашаясь, что при нем говорить не могу. «Степан, давай мы тут сами. Женские, наверное, вопросы у Елены». Фёкла сделала вид, что смущается. «Ну ладно, я пока дойду до конюшни. Проверю Репчика нового. Вчера купили, Еленушка. Не конь, а ветер». Он встал, крякнув, вышел и повисла тишина. «Ты прости меня, что так сказала тебе. Я по-другому не думаю, но надо было как-то иначе». «Мягче». Я помялась и с огромным трудом открыто посмотрела на Фёклу. Она улыбалась, но не как победительница, а как мать, которой ребенок пришел с повинной. «Я злости не держу, девка. Сама виновата такое предлагать», — она засмеялась. «Чего стряслось-то? Говори, только не скрывая ничего. А я помогу, коли смогу». Я рассказала сначала про мальчишек, скрывающихся в усадьбе, потом про то, как там на деле обстоят дела. И только после этого ввела ее в курс моих планов. Мне и четверть этих складов будет достаточно, чтобы все обустроить. Хочу начать с женской части, а потом, когда она начнет доход приносить, мужскую начнем. У меня около месяца есть, чтобы все там обустроить, закончила я. Так, доски-то ты где возьмешь? Их ведь ждать надо сколько времени? Сознанием дела задала первый вопрос Фёкла, и я порадовалась, что она в голове уже решает проблему, делая замечания там, где я что-то упустила. На складе стоят ящики деревянные, огромные. В них, видимо, прежний хозяин обувь возил в Европу. Досочки, однако, одной. Стропила с разобранной конюшни можно взять, ну, чтобы потолок в парную крепить. Отдушины есть и для свежего воздуха, и трубы куда вывести. Работы там немного, Фёкла. Я прикинула, досок на одну часть бани точно хватит: на парную, на помывочную, а комнату отдыха, где можно диванчики поставить, посиделки устраивать, можно прохладными оставить. Стены кирпичные, мы их отмоем и побелим. Так зимой-то холодно будет, бабы там и часами сидят, снова подумав, отозвалась Фёкла. К зиме решим. Так октября точно тепла хватит. А вообще вот таких комнат отдыха, там хоть десять можно сделать. Парная по очереди, а потом каждый в свой отдельный уголок. «Хорошо ведь?» — спросила я. «Ты как это все придумала, девка?» — сощурившись, медленно сказала она. «В прошлый раз ты заговорила о бане, вот я и подумала. Бери меня в долю. Я поняла, ты за деньгами пришла?» Лицо ее разгладилось, а в глазах заблестела та самая искорка — Я бы назвала ее выгодой. Доли сложно, Фёкла. Хозяин знает, что я займу склады. Бесплатно перебила она меня. Пока да. Думаю, до зимы он денег с меня не возьмет, слукавила я. Вопрос в том, одобрит ли он мое предприятие. Он у нас к шуму очень щекотливо относится. Порядок любит и тишину. Бери пока двести рублей, Еленушка, а еще могу тесом чутка помочь. Но ну, давай договоримся так. — Коли барин позволит, тогда ты меня в долю берешь. Хоть, — она подумала и объявила, — десять процентов. Деньги выращаешь зимой. До да пятисот рублей могу судить, только под обязательство. Это и сумма, что у нас на переезд. И в бане меня, когда захочу, станешь пускать. — Договорились, — не думая, — ответила я. Десять процентов — не такая уж большая сумма. А Фёкла пока и не догадывалась, что нужна мне была не только как спонсор. Баба она ловкая, умная, а значит, выгоду в распространении рекламы быстро усвоит. Среди своих ровесниц, которые скоро забудут о ее семейном казусе. копчихи падки на моду. Вот нам и надо успеть поскорее сливки начать снимать. Сама не дам денег, нарочного к тебе отправлю. Спросит тебя, мол, сколько денег? Отвечай, двести. Потом спросит, мол, на что тебя они? А ты ответь, на пар, — прошептала Фёкла и посмотрела за мою спину аккуратно туда, где была лестница. В отличие от меня, она хорошо слышала шаги Степана по ней. Просидела я у них до шести часов вечера. Странно, но сама не хотела уезжать. Повозилась с братцем, посмотрела дом, оценила работу по украшению лавки на первом этаже, которая открыться должна была вот-вот. Как и в прошлый раз, с полной корзиной пирогов отправилась обратно. Никифор уже ждал меня на улице, и, вопрошая, мол, чего так долго, сам пялился на корзину. После угощения он долго рассказывал, как барин велел во всем мне помогать и приказывать студентам то, что я велю. киш хитро он придумал. Оттого и ученый. Знают, что ребята за бабой не пойдут. А пироги будто из облаков слеплены. Это же надо такие руки иметь, чтобы такое стряпать», нахвалил дед угощение. Когда Кирилл Иванович уезжает... Уточнил я. Завтрава. Карета едет, с раннего утра. С собой одного охламона взял, споручнее так. Мол ли, колесо починить, а ли попадется на пути лихой человек. Ладно, ты коробки мои с посадками не шевели в теплице, хорошо? Завтра мне Трофим обещал несколько картофелин выдать. Хочу их в землю воткнуть, сообщил я. Ты мне скажи, девка. Как только я начала подниматься, дед мне дал мне, схватив за руку. Ты с кем из них гуляешь? Я про его быстро все изведаю. Ты с чего это решил, старый? Отдернул я руку и нехорошо посмотрел на сторожа. «Пирогами еще его кормлю сплетника. Не суетись, милая, окромя меня тебе кто здесь добра желает. Да за воротами не найдешь. Неужели думаешь, что поверю я? ли днем тебя с лопаткой вижу реденько, мол, ты утрами ранними копаешь. Я иду печь на кухне топить, а земелька уже паром исходит. Значит, не больше часа, как вскопано. А ты спишь окихарек. Завтра все расскажу, Никифор. Пока нет ни сил, ни времени. Ни с кем из них я не гуляю, как ты выражаешься. Хотел тебе еще сладкого пирога дать, а ты из пирогов-то что то больно много думать стал. «Не-не-не, не в пирогах дело». «Давай, сладкий, не жалей. Неужто сама все съешь?» Дед, казалось, даже немного обиделся. «Да там в корзине не одни пироги ведь?» Роботенка кое-какая», — ответила я, понимая, «Ведь и правда дед ни за что не поверит, мол, все это я съем сама. Така в усадьбе всем не до меня, а Вересов сейчас, собрав всех домашних, включая окликнутого Никифора, рассказывает, как без него жить-быть, я решила засветло пойти к ребятам». Нужно было рассказать, что завтра я их легализую, и мы все вместе начнем строить баню. Но потом подумала-подумала и решила про легализацию не упоминать. Кто их знает, перепугаются да свистанут ночью, а потом их не найдешь.